Глава двадцать пятая. И весь разговор. Утром просыпаюсь часов в семь, тихо выползаю из кровати, чтобы не разбудить спавшего совершенно голого, как обычно, виноградова. А так хотелось дать по его круглой заднице самым дорогим сапогом, чтобы шпилькой побольнее. Тихо открываю шкаф, вытаскиваю бежевый костюм, шелковую кофту, одну из самых любимых, цвета слоновой кости с обалденным жабой и оборками на рукавах. и иду в ванную, чтобы быстро привести себя в порядок, одеться и улизнуть из дома даже без завтрака. Готовая и пахнущая любимыми духами, проверяю комнату Катерины, потом спускаюсь вниз. Гостей в доме не наблюдается. Все свалили. Тим, наверное, взялся довести мою подругу-актрису до дома, и она не смогла устоять. А я и не видела, на двух машинах они приехали или на одной. Оба с бокалами сидели, кстати. Хотя, кажется, Тим только делал вид, он очень внимательный и осторожный за рулем всегда был. Пью теплую водицу с лимоном и осматриваю кухню. Идеальный порядок. Узнаю почерк Катерины. Может, и вторая помогла засунуть грязную посуду в посудомойку и смахнуть со стола. «Гусик, дорогая!» Виноградов стоит в дверях кухни в заерошенной, полупроснувшейся, с улыбкой на морде. «Все очень хорошо. Дай мне шанс тебе все рассказать». «Если ты хоть пальцем до меня дотронешься сейчас перед работой и заставишь опять реветь и слушать твои бредни, я домой сегодня не приеду!» Говорю так решительно и с такой злостью в голосе, что самой страшно. «Имею право!» Он отступает, я прохожу в прихожую, обуваюсь, накидываю шубку и направляюсь в гараж. Что меня ждет на работе, боюсь подумать. Вот и капитель. елочка светится, кругом ходят нарядные довольные люди, даже тихо играет музыка. Иду в кабинет. Не знаю, почему, но настроение улучшается прямо на глазах. Социальные мы существа, нам так нужна любимая работа, общение, разговоры ни о чем, небольшие конфликты и проблемы. Смотрю вчерашние продажи. Неплохо. Я тут. Мыся просовывает голову в дверь. Так ждал, так ждал. В новом костюме с красивым праздничным шелковым галстуком в рукавах сверкают запонки. Когда начальство обещалось? Спрашиваю, потому что это важный вопрос. Точно никто не знает, может, все по телефону порешают насчет призов, а встретимся на корпоративе. Я тебя обогнал по плану, так что золотой капитан, скорее всего, мой. И премия! Люблю подарки. Гордится прямо собой и любит себя беззаветно. Мыся очень тебя благодарю за вчера, выручил. Пока с вопросами погоди, не на все смогу ответить. Времени пришло. Загадочная эта женщина Ростова. А красивая сегодня, просто слюни текут, как у альфа-самца. «Не неси колесицу, плиз. Дай мне поработать малость на компе. Отчеты вчерашние тронуты, как и разная текучка. Гонишь?» «Да, свали пока под добру -поздорова. Посылаю ему воздушный поцелуй. «План он сделал. Это мы еще посмотрим. Звоню своему Павлу Петровичу с хлебозавода. Он простой такой, толстенький, с животиком, но Леночку себе отхватил, мало не покажется». Уже сына ему родила и осталась такой же тоненькой, изящной, на каблучках, с нежным голосом, да еще и искусствовед. Да, Павел Петрович, жду вас с нетерпением через полтора часа. Уверена, вы останетесь довольны. Это уникальная вещь единственная в своем роде, которая точно будет иметь второй рынок уже через год. Посмотрим насчет плана, мыся. Полегчало, но ненадолго. Опять лезут разные мысли. И первое, что Виноградов так сильно пытался мне вчера и сегодня сказать? Откуда он эту Марину знает, да так хорошо, что доверился ей снять такое кино? А она, по сути, пошла против Киселёва. Но у них в профессии много чего непонятного, и кто их таких в жены берет, неразгаданный вопрос. То есть как Киселёв в такой тщастюле, сноб и тщеславный петух мог на нее позариться? Как она ему смогла мозги завернуть в трубочку, только деву можно даваться? И какой такой неимоверно практичный расчёт мог его заставить, зная его семью, взять в жены девушку с дубайского шеста? Опять все не так, наверное, как народ треплет. Посылаю в бухгалтерию приказ срочно вернуть клиенту уплаченный по ошибке залог. С этим покончено. Проверяю почту, отвечаю кому могу сразу. Оглянуться не успела, как Павел Петрович звонит с центрального входа. Сейчас главное сделать свое дело и ни на что другое не отвлекаться. Усаживаю своего дорогого гостя-клиента, пою чаем, от книги отказывается. Показываю ему сокровища. Рассказываю параллельно про чудо-китайца, про то, что это его последняя вещь, про то, что такое параиба. Видео показываю на планшете, какие эти камни бывают и сколько они стоят, что цена у комплекта вырастет. Ну, все рассказала, а энтузиазма не вижу. Аж страшно стало. «Ладно», — говорит. «Понял, это я возьму. А ничего посущественнее нет?» «Вот она, Россия-матушка. Ширь необъятная. Гулять так гулять». Увидишь такого Павла Петровича, никогда не скажешь, кто перед тобой. В прошлый раз я к нему в офис ездила с охраной, а сегодня сам решил зайти. Припрятано у меня одно колечко с голубым пятикаратником. Его Серафима привезла в начале декабря. Очень сомневалась, что я смогу его продать. Больно дорогое. Сам Стрельников наш генеральный хозяин заказывал для Капители. Показываю. Вот это я понимаю, Галочка, это подходит. Смотрят сертификаты, и там помимо центрального камня еще четыре по карату, но белых. Я сейчас оплачу, а вы мне завтра уж будьте любезны лично приехать. В офис все доставите часам к двум дня. У меня очень день сложный, с собой брать не хотел бы. И весь разговор. Так что, Мыся, умывайся. Золотая капитель моя.